В первые месяцы года, когда муж в час завтрака приходил в её комнату, она с ангельской кротостью, но вместе с твёрдостью женщины, доживающей последние часы своей жизни, просила, умоляла своего мужа о прощении своей дочери. Благодарю вас за участие ваше в моём здоровье, говорила она старику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 Да, бедненькая. Ты так бледна сегодня. Казалось, что он совсем забыла своей дочери. Никакие просьбы, никакие увещания не могли разгладить морщины на хмуренном лбае его. Даже слёзы, горькие слёзы, текущие по бледному изнурённому лицу жены его, вызванные холодностью и жестокосердием старика,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 но деспотизм его ни мало не смягчился ангельской кротостью жены его лицо старушки сияло небесной кротостью прекрасная тихая душа её перелилась вызнулённые черты лица её и украсила их торжественную предсмертную красотою казалось дух её радостно покидал свою земную оболочку Молитва смягчала черты лица этого, обыкновенно грубые и резкие. Кто не замечал этого блистательного преображения на лицах мучеников в жизни, в предсмертные часы их. Зрялище этого видимого перехода из земной обители в лучшую действовало, хотя очень слабо, на старика Гранды, но он не поддавался. Он был твёрд, как железо, и отыгрываясь молчанием, отстаивал своё достоинство, достоинство главы семейства. Едва нанете появлялась на рынке, тотчас раздавались вокруг неё насмешки, порицания, угрозы её господину. Но хотя общее мнение гласно осуждал старого бачара Верная служанка ревностно отстаивала честь своего господина. — Ну, так что ж, — говорила она к рикунам, — все мы под старость становимся немного потверже. Ну, вот так и с моим стариком. А вам какое дело? — Молчите-ка лучше и не клевещите на добрых людей. Барышня живет, как царица, в доброте и довольстве.